Церемонию я запомнила урывками. Мрачные своды храма, в котором клубилась тьма. Она была живой, настоящей, но совсем не пугала. Тангир держал мою ладонь крепко, уверенно. И в противовес этому, зажженные в нишах стен свечи, манящие теплом, чуть колышущиеся от легкого сквозняка, пробирающегося через несколько окон, они располагались под потолком, как в любом старинном храме. Откуда появился жрец, немолодой мужчина в рясе, с темно-синими и зелеными узорами, я не заметила. Взгляд у него был цепкий. Он чуть хмурился, но потом явно что-то в нас Тангиром увидел, смягчился. Зазвучали, нараспев заклинания, а я просто тонула в фиалковых глазах Тангира. Мое. Настоящее. Навсегда. Эти слова звенели внутри. Я чуть дрожала. Боясь неосторожно спугнуть свое счастье. Я люблю тебя, Василиса. Клянусь тьмой защищать и беречь. Принадлежать лишь тебе всем своим существом. Телом, душой, сердцем, помыслами. Крыльями ночи, которая нас укрывает, клянусь. Звездным светом, дарующим надежду, клянусь. Огнем, соединяющим нас, клянусь. Я нервно сглотнула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 Еще одно заклинание. И тьма со светом опутали нас, спеленали. Толкнули в объятия друг друга. Тангир обжег губы поцелуем. И по телу разлилась боль, расцвела. Древняя магия, связывающая истинные пары, рисовала на спине узоры, связывала, рушила последние преграды и сомнения. И, наконец, разжала свои объятия, растаяла. Больше не будет больно. «Цветок мой лазаревый!» — прошептал Тангир, покрывая мое лицо поцелуями. «Будет!» — едва слышно ответила я. «У меня до тебя не было мужчин!» Созналась тихо. Тангир выдохнул и устало поинтересовался. «Ягодка моя сладкая! Но почему ты говоришь мне об этом именно сейчас? Зацелую!» Послышалось покашливание Тайры и нервное от жреца. «Ваше темнейшество, вы, венец, на повелительницу одевать будете?» Тангир очнулся, нехотя выпустил меня из объятий, взял с алой бархатной подушечки венец, сверкающий белоснежными, черными и желтыми камнями, складывающимися в замысловатые узоры цветы. По последним самоцветам я сразу поняла, что венец делали явно на заказ. И для меня. Тангир каким-то образом угадал, что я люблю желтые камни, да и прозвище «Цветок лазаревый», которым одарил меня с первой нашей встречи, выбрал не случайно. Этот венец не просто символ власти, который он готов со мной разделить, но и напоминание о силе его любви. Осколок солнца. Так называют эти камни подгорный народ. Тихо пояснил Тангир. Кристаллы подобных алмазов встречаются очень редко. Они долго растут во тьме, питаясь ее силой и наполняясь звездным светом. А потом выходят на поверхность, ловят солнечные лучи. Если бы я мог, то вместе с ними отдал бы и свое сердце. Впрочем, оно и так твое, Василиса. По щекам хлынули слезы. Я склонила голову, не зная, правильно ли поступаю. Может, стоило опуститься на колени? Но Тангир привычно оказался рядом. Надел на мою голову венец. «Да здравствует ее темнейшество, повелительница райдатского королевства!» «И повелительница моего сердца!» Ответил Тангир и склонился к моей руке. Поцеловал нежно-нежно. Я улыбнулась и рассмеялась. Счастливая, обласканная одним его взглядом, одурманенная окончательно страстью, что пряталась в глубине фиалковых, любимых глаз. От души поздравляю! Тайра обняла Тангира, поцеловав его в щеку, а потом заключила в объятии и меня. «Я знаю, с тобой мой сын будет счастлив. Берегите друг друга», — сказала она, когда темный властелин открывал портал.